всех запретов и разрешений, в том числе и речевых, существующих в данном обществе, в данной среде. Этикет определяет все наше поведение. Это не только те правила, которым мы следуем за столом или в гостях. Это вообще все нормы наших взаимоотношений. При помощи таких с детства усвоенных правил мы регулируем наше взаимодействие с окружающими, устанавливаем или обнаруживаем в общении Отношения типа «старший», «младший», «равный». Вот, например, на улице меня останавливает милиционер, я нарушила правила перехода. Милиционер – молодой человек, я значительно старше, к тому же женщина, к тому же преподаватель вуза, ученый. Однако здесь, на этом переходе, хозяин положения, безусловно, милиционер. Он вежливо, но строго обращается ко мне «гражданка» и явно выговаривает. «А у меня не возникает желания возразить. Я чувствую себя виноватой и готова подчиниться его требованиям. Этикетным знаком для меня выступает, безусловно, одежда милиционера, его служебная форма и его место на мостовой». Но не только та или иная форма ученика, спортсмена, военного и так далее является этикетным признаком, социальным знаком. Все мы знаем, куда следует надеть вечернее платье, а когда воспользоваться купальным костюмом, и никто, как правило, это не перепутает. Традиционное японское кимоно носят и мужчины, и женщины. Единственным признаком отличия является пояс. У женщин он значительно шире. Незнакомые с этой особенностью европейские мужчины в Японии нередко надевали женское кимоно, чем немало потешали местных жителей. Этикетным признаком могла служить и прическа. Вспомним русскую народную песню, в которой поется «Рано мою косыньку надве расплетать». Девушка, носившая одну косу, именно как признак ее девичества, могла себе позволить такие формы поведения, которые были невозможны для замужней женщины. Она могла ходить на вечеринки, и парни могли провожать ее домой. Но вот вышла девушка замуж, расплели ее косу нади Этикетный признак прически соответствует новым нормам ее поведения. Рассказывает, что до сих пор кое-где в мордовских деревнях сохранился обычай. Пробор посреди головы делает лишь замужние женщины. Заметка в журнале называется «Прически индианок». Для индианок многих племен, населяющих Бразилию, прическа нечто большее, чем дань моде или кокетству. Тот, кто знаком с местными обычаями, может по прическе определить возраст женщины, ее социальное положение и другие подробности. Так, например, индианки Бороро бреют голову в знак траура. С помощью прически выражают скорбь по умершему родственнику и индианки Шаванти. Если женщина из племени Апина носит длинные волосы, это верный признак, что ее муж находится в длительной отлучке. Но как только он вернется, почтительная супруга тут же укорачивает волосы и собирает их в пучок. Вокруг света, 1979 год, номер 1, страница 63. Однако это все примеры этикета неречевого. Мы же будем беседовать главным образом о речевом этикете. То есть о том, что мы определили как правило речевого поведения. Одно из самых больших достояний человечества – И самых больших удовольствий человека – возможность общаться с себя подобными. Счастье общения оценивает каждый, кому по тем или иным причинам приходится его лишаться, долгое время оставаясь в одиночестве. Недаром одним из самых тяжелых наказаний преступника считается заключение его в одиночную камеру. Человеческое общение изучается целым рядом наук – социологией, психологией, лингвистикой, медициной, этнографией – И другими. И только совместные усилия ученых позволят нам ответить на вопрос, что же такое общение, в чем его специфика, каковы закономерности этого сложного явления. Казалось бы, нет ничего естественнее и проще, чем разговаривать с кем-то. Однако наш повседневный быт дает немало примеров тому, что обращаться мы иногда не умеем или делаем это недостаточно хорошо. Общение – это сложная деятельность, по крайней мере, двух партнеров. Поэтому учет не только собственных интересов говорящего, но и постоянное внимание к собеседнику, к его особенностям и нуждам – первые условия подлинного общения. А ведь бывает и так, что два человека, думая вести диалог, усиленно монологизируют, каждый занят лишь собой и говорит.